13 Январь 6 Связь двух миров в действиях человеческих несомненна. Только в виде их оба можно судить о сущности действий и поступков людей. Всякое суждение по внешней их форме будет односторонним, то есть по большей части неверным или неполным. Отрицание тонкого мира уводят людей от понимания действительности. Зная о двустороннем аспекте явлений, можно до известной степени ими управлять или направлять их течение, оформляя их тонкие прообразы. Поймем это широко. Платоновское положение, что идеи управляют миром, основано на знании великого закона. Хорошо понять этот закон практически, его применение к жизни. Всякое отвлеченное знание, даже знание учения жизни, бесполезно, если не приложено оно на практике. Знающие и применяющие учения наши. Благо вам.